Ей было 25 лет, она была замужем полтора года и впервые по-настоящему полюбила своего мужа там, в роддоме, у окна, после рождения Люсеньки, которая еще не была Люсенькой. Полюбила за эти усы костлявые руки, за редеющие на макушке волосы, за тихий голос, за то, что он с радостью стал для нее всей ее семьей, за то, что он был рад девочке, за «уехала без меня». Это были самые пронзительные минуты ее жизни, минуты настоящего счастья, от которых и сейчас перехватывает дыхание. Что отпечатало память из четырех лет ее скоропостижного брака? Вот это так, род дома, Виталик внизу, и она в халате с двумя косичками, а между ними пространство одного высокого этажа, заполненного вместо воздуха чистейшей, сжимающей горло радостью. Это она запомнила навсегда. И пляж. «Да, через два года был пляж, и все». Больше ничего не было, ни любви, ни счастья, только Люсенька. И вот теперь опять появился в ее жизни этот роддом, и малыш, внук, мальчик, которого она не смогла родить сама. «Захотим, родим сына, не захотим, будем жить только с дочкой», — рассуждал Виталий. Не успели. «Где-то там, Люсенька. Кто стоит под ее окнами? И стоит ли вообще? Что она чувствует? По запискам не поймешь, была ли у нее такая радость, от которой трудно дышать? А сейчас?» Как спросить тридцатилетнюю дочь, счастлива ли она? Как говорит Наташка, так и спросить. За несколько дней в роддоме Люся немного привыкла и освоилась. Познакомилась немножко со всеми в палате, научилась безошибочно издалека отличать свой кокон от других. И плакал он совершенно по-своему, это точно. Назывался маленький мальчик окончательный горячком не казался уж таким страшненьким. У него прошли красные пятнышки на лбу, Он теперь все время открывал глазки, смотрел беззащитным и удивленным взглядом вокруг, если не спал. Сопел, когда ел. Люся не боялась теперь его трогать. Так приятно было гладить его по головке. Ничего подобного, такого же нежно-горячего, бархатного и живого она еще не держала. «Сыночек», — шептала ему Люся, — «мой сыночек маленький». На третий день начались неприятности. Надулась ужасными шарами грудь, опять было очень больно, молоко никак не хотело сцеживаться, Уже сводила пальцы, жгло мятую кожу, а получалось три капли. Врачиха обещала, что акушерка покажет и, если надо, поможет. Никто, конечно, не помогал, ребёнок ничего не высасывал. Весь Люсин день прошёл в непрерывном и безуспешном сцеживании. Настроение испортилось, вечером она опять плакала. Перед сном вдруг явилась Лада. «Ну?» Надавила изо всех сил, сжала пальцами сосок. «Господи, какая боль!» «Не ори!» Вот молоко у тебя брыжет, чё орёшь?» Обленились. «Сиди и дави руками своими целый день. Чего делать-то ещё? На! Вот так!» Когда она ушла, Люся в голос рыдала. В палате все молчали, затаились. Таня села и выпростала правую грудь сцеживать. За ней и другие девочки. Через пять минут вся палата сидела, занятая делом. Одна Люся всё ещё лежала, всхлипывая, но распирающая боль в груди прошла... И цедить стало легко. Получалось, что грубиянки то Ладе надо спасибо сказать. Хотя, если не считать мучений со сцеживанием, жизнь все-таки налаживалась. Люся уже знала, что она не одна такая одинокая. Красивая, похожая на нежного, длинноногого жеребенка Лена у окна родила без мужа. «У меня бойфренд». Она пребывала в чудесном настроении, своей незамуженности ничуть не стеснялась, Тихая Таня всплакнула всего разок, а к ней, между прочим, приходила только мама со старшим мальчиком лет четырех. В другом ряду у правой стены лежала разговорчивая тетя Зоя. Действительно, тетенька по виду за 40 К ней приходила исключительно дочка, тощая, разукрашенная всевозможной косметикой и бижутерией чучела. Стояла под окном, попыхивая сигаретой. Муж тетя Зои, как она сказала, ушел погулять, а тут моему стервецу сыночка родили. Будущее было непонятно, и зыбко не только у нее, у Люси. Люси сказала, что у нее гражданский брак. Муж очень занят по командировкам, наверное, и забрать не сможет. О, все они такие. Их могила только и исправит. Рожаешь им, тут измучаешься вся. А им или зенки налить, или по делам ускакать. Это Лена адвокат. Таня промолчала. Воспитывать их надо. Я вот опоздал уж воспитывать, а вы... «Девчонки, давайте!» — это Зоя. Лена красивая фыркнула. «Главное, чтоб кроватку купил, ванночку, всякую всячину. А ребенка надо самой хотеть, мужчина тут вообще ни при чем». Вадик был ни при чем, это уж точно. «Людочка, я вообще в этой жизни не хотел детей, а у меня их уже двое. Ты представить пока себе не можешь, что значит дорастить детей хотя бы до возраста моих чудовищ». «Я...» Не хотел бы прости и испытать еще раз все прелести и не непрелести. Ну, Люд, ну что ты? У нее щипало в носу, глаза наливались тяжелыми слезами. Ребенок метался в животе, она его боялась и плакала от страха, от панического ужаса, господи. Что будет с ней что она будет делать с ребенком? Она не любит детей. У нее была истерика на практике в школе, ей никогда не доверяют детские мероприятия на работе. Рожать очень больно. В комнате нет места для кроватки, да мало ли еще причин. Сейчас он ее пожалеет, успокоит, а потом все равно исчезнет и оставит ее один на один с этим ужасным живым животом. Ему-то вот хорошо, его вот чудовище уже взрослый восьмой шестой класс, тем более, что ими занимается жена. А Люсиным животом кто будет заниматься? Мама? Маме Вадик понравился. Очень приятный мужчина. Этим титулом в ее жизни владели Ритин и Наташин мужья и еще один архивный старичок – Вадик подарил маме цветы, он беседовал с ней о ситуации в архивном деле и современной литературе, он поцеловал ей руку. Он остался очень приятным, даже когда Люся сообщила, что у него есть семья. Да уж, такой замечательный. Сделал Люся ребёночка, как будто она горбата или живёт в лепрозории и не может себе найти свободного и за него выйти. «Вот найди и выйди». Они с мамой не ругались просто, мама волновалась, и Люся волновалась. Вначале у нее был токсикоз, один раз вдруг заболел еще маленький тогда живот, потом уже в декрете стали отекать ноги и лицо. Оба раз она послушно пугалась, собирала вещи и ехала в больницу. Больше всего она боялась, что ей будут делать что-то болезненное. Гинекологическое кресло вызывало потный ужас. В памяти всплывали жуткие рассказы про погибших эмбрионов, которых вытаскивали по кусочкам. Ещё неприятное слово «чистка». Но всё обошлось. Живот перестал болеть, отёки согнали таблетками. Ребёнок жил себе и жил в животе своей собственной необратимой и серьёзной жизнью. И вот он теперь, пожалуйста, вместо живота. Сосёт, причмокивая крошечными яркими губками. Нижняя оттопырина. Волосики мягкие, как пушок. Сегодня взгляд хитрый, озорной. Люся вдруг поняла, что он красавец. «Такой хорошенький, ее сынок, просто чудо!» «Мама, кефира больше не приноси, и колбасы не надо, скоро уже домой». Детская врачиха говорит, что много белковой пищи в сутки нельзя, может быть диатез. У нас у одной девочки в палате у ребенка все лицо в пятнах и корочках. Ей позволяют есть только овсяную кашу без сахара и капусту. Журнал не дочитала еще. Мне кажется, какая-то билиберда. «Как ты там?» «Как ты поставила? Надо, как мы раньше хотели, а то остаётся очень мало места. Я тебя прошу не обсуждать ничего с Вадиком и не бери у него больше денег. Он нам никто. Очень болит грудь. Вчера акушерка мне расцедила, я чуть не померла от боли. Но молоко идёт теперь. Сегодня скажут, что принести на выписку. У ребёнка вроде всё в порядке. Он такой симпатяга, мам. Игорь? Гошка. «Приходи завтра часов в десять». Люся. Ну, вот. Люся немного ожила, а то все записки из трех слов на обороте. Сорокина Людмила, четвертая палат Пусть потерпит, подседится, а то живет, как оранжерейный цветочек. Любая ссадина и ранка с детства приводили Люсю в ужас. Каждое месячное она брала отгулы и возлежала на кровати, как чахоточная царевна, бледная и страдающая. Тамару Викторовну всему учила Рита, Как и в чем стирать пеленки, из чего делать подгузники, какие надо бутылочки. Про грудь тоже она объяснила, а то первое время Люся никак не могла научиться есть. Вообще Рита была самым верным помощником на протяжении многих лет, да и сейчас, пожалуй. Помогала как могла, совершенно бескорыстно. Задушевные разговоры они вели редко, некогда было. Но в случае чего сразу стучали в соседнюю дверь. Конечно, Тамара больше стучала. Рита и на свадьбе оказалась ее единственной родственницей – Да Наташка свидетельницей, да две девушки из архива. Никаких бабушек до десятого колена и пьяненьких дядюшек. Тамара к моменту свадьбы с Виталиком была знакома год. Она очень хотела замуж, она очень хотела, чтобы кто-нибудь наконец-то поселился в ее квартире. Мамы не было уже три года. Тамара комнату ее не трогала, только сложила в наволочку одежду и убрала на дно шкафа. Что ей было делать одной в двух комнатах? Виталик был добрый, нерешительный и мягкий человек. Его предложение руки и сердца друзья считали подвигом. Мама и сестра его тоже так считали, поторопился. Свекрови Тамара очень боялась. Ей было стыдно, что она не умеет готовить домашние котлеты, и кулебяку и солянку. А ведь Виталику уже под сорок, не мальчик. У него больной желудок, ему нужен уход и забота. Последним живым существом, о котором заботилась Тамара, был кот. Она его взяла у соседки и воспитывала месяцев до девяти. Он ел кильку с манной кашей и быстро рос, а потом решил, что вырос, и ушел жить в соседний двор. Там у него появились знакомые кошки и кормежка от продуктового магазина. Дома он так орал и драл дверь когтями, что нельзя было не выпустить. «Кастрировать его, и все пройдет. Это он к кошке просится, вот и орет», — посоветовала Рита. Но для Тамары это было слишком, и кот ушел. А до этого она ухаживала за мамой. Мама кулебяки тоже не хотела, она сначала хотела просто жить, пусть даже и на одной каше, а потом хотела скорее помереть, чтобы не болел живот. Зоя Андреевна и свекрови это было неинтересно. «Тамара, а кто по профессии ваши родители?» «Ах, они умерли. Ну а все-таки?» После замужества начались трудовые будни. «Виталик, Тамара могла бодиться и понаряднее». Она приходит к нам в гости, а не ведро выносить. Что это за свитер?» Тамара сидела слишком близко к двери и услышала. А потом, «Твоя принцесса могла бы и помочь немного, не в гости пришла. Мы теперь ее семья. Нечего сидеть, как на именинах». В результате Тамара по выходным мыла у свекрови посуду в выходной блузке и юбке. Рита на все случаи жизни инструкции дала предельно четкие. «Со свекровью не ссориться». «Мужик всегда будет мать защищать, тем более пожилого человека не переделаешь, а твоя...» «С первого взгляда видно, вообще дрессировке не поддается». Рита с первой свекровью ссорилась и качала права. Не могла смириться. В 18 лет организм был молодой и неопытный. Развелись они быстро и, слава богу, без детей. Второй маме. Рита родила троих внуков, вела себя поспокойнее, прожили они вместе 12 лет... На суде при разводе выступали единым фронтом против пьющего мужа и сына, в результате чего Рита осталась в прежней квартире Тамариной соседкой. Третья свекровь досталась уже парализованной и без языкой, хотя потом речь частично восстановилась. Тамара считала, что заговорила профессорская вдова как раз в тот момент, когда увидела свою последнюю окончательную невестку, 47 лет от роду, с волосами цвета крепкой марганцовки, Пятидесятым размером джинсов и цыганскими серьгами, а за ее спиной трех дюжих благоприобретенных внуков. Но более ласковой дочки заботливой сиделки и терпеливой няньки старушки на ее последние годы жизни было не найти. Она умерла спокойно из-за сына в кругу своей новой большой семьи и была этой семьей искренне оплакана. Но все это было уже потом, много позже Тамариных страданий» а еще эта сестра, Лена, в ее невыразимых пончо и с туфлях. При первом знакомстве Тамара решила, что она, по крайней мере, актриса или журналистка, оказалась инженер в ЖЭКе и муж-подкаблучник с женским именем Света. Святослав сидел все время в комнате. Теща заставляла писать диссертацию, он работал в каком-то НИИ. Сын у них был всего на пять лет старше Люсеньки, но они практически никогда не общались. Это все был Тамарин воскресный кошмар. Зоя Андреевна работала в РАНО. Она 30 лет отдала образованию, видимо, поэтому ненавидела всех на свете школьников, а также их родителей. За семейным обедом эта ненависть, накопленная за неделю, выливалась на домочадцев. Внук Витя стационарно стоял в углу, Лена не возражала. «Томочка, я думаю, логичнее было бы называть меня мамой», «Тем более, что ты у нас сирота». Для Тамары это как раз противоречило всякой логике. Она проявила невероятную твердость и оставила свекровь с именем-отчеством, а после рождения Люсинки переименовала в Бабзою. Свекра Тамаре не досталась, он умер сразу после войны, хотя ни разу не был ранен от сердца. она не выдержала видимо, педагогического натиска жены». Зоя Андреевна, такая железная и выливая, поднимала детей, воспитывала, боролась и выживала, и всегда хотела как лучше. Тамара же удивлялась. Разве можно про кого-то сказать, что он хотел как хуже? После похорон и поминок свекровь забрала все Виталикины вещи, кроме разного старья из одежды. Наручные часы только Тамара спрятала для Люси остальное на тиберить. Почему? Ей было тогда все равно. Она не выясняла. Вообще, первые годы после смерти мужа Тамара с андреевны почти не общались. До того момента, пока у баб Зои не пошли инсульт за инсультом, и не потребовался правильный уход, на который Лена была не способна Люсю тоже приглашали редко. Там были какие-то проблемы с Витей. То ли он не хотел учиться, то ли что-то натворил в школе, не до нее. Тамара не настаивала. Один раз только сплавила Люсю, когда легла в больницу обследовать уплотнение, но, слава богу, оказалось фиброма. Через три дня вернулась и забрала. И думала тогда, а если б что? Тогда уж лучше Рите, у нее там весело с тремя пацанами. И сколько она боялась, сколько сдерживалась, сколько не договаривала. Если бы она могла знать. Знать, кого она боится на самом деле. Полубезумную старуху на костылях и в памперсах, которые дорого покупать и поэтому меняют, когда уж совсем. алена Звонила недавно, что удачно вставила зубы, ходит в тапочках, вся в тромбофлебите. Света ее торговал на рынке джинсами после сокращения, а Витя, надежда бабушки, бросил давно институт и женился на 8 лет старше с ребенком. Она бы тогда сказала, дайте мне, отдайте мне все, и его теплую куртку, которую доставала Рита у спекулянтов, чтобы он не мерз в командировках, и книги, которые он обертывал бумагой, как в школе, и любимый портфель с пряжками, и... И хранить она хотела из своей квартиры чтобы муж ее горячо любимый лежал последние дни на том столе, за которым эти счастливейшие четыре года ел ее нехитрую стряпню, читал газету «Советские спорты» и качал Люсю на ноге. Он был ее, только ее. Это был его дом, его жена и дочь. Но тогда Тамара с его роднёй не справилась. Даже Рита не смогла помочь. Брось, это такие зверюги, отступись. И потом, у них тоже горе. И у нее было горе. «Горе, горькое, горюшка А было так. Они в кои-то веки оставили маленькую Люсю бабушки и поехали на пески купаться. Был конец июня, очень жарко. Взяли половичок, бутерброды и две бутылки лимонада. Тамара одолжила у Риты розовую панаму с большими полями от солнца. Они доехали на автобусе, потом долго шли проселком, потом через луга, наугад без дороги. Жара была дикая. Сдуру забыли открывалку и не могли открыть бутылку. Встретим кого-нибудь, там, небось, полно народу купается, вон лето какое. Пить хотелось очень, а еще больше скорее дойти и залезть в реку. Наконец начались ивовые заросли, появился песок, уже было близко. Тамара отстала, у нее в туфлю попала соломинка и никак не вытряхивалась. Вот она вода, пляж был совершенно пустой, видимо, они сильно забрали влево. Ну и ладно, тогда же лучше. Томк, догоняй! Он побежал, как мальчишка, высоко подбрасывая ноги в закатанных брюках, и упал у самой кромки на бок. «Виталик?» Она пошла быстрее, но еще издалека поняла, что он не живой. «Почему?» Она крикнула еще раз «Виталик!» и сразу почувствовала, как устала, как душно, трудно дышать. Где-то далеко жужжала моторная лодка, потом наступила тишина. Уже была такая тишина когда-то. «Вы, Михеева Тамара Викторовна?» «Ваша мать скончалась сегодня в три часа утра». «Алло, девушка, это из больницы беспокоит». И стало так же тихо в квартире. Он лежал на правом боку, желтая пятка вывернулась из сандалии, мелкая речная волна заплескивалась в открытый глаз. Надо было его потрогать, поднять, но она не могла и стала кричать просто без слов». Она плохо помнила, что потом происходило, сейчас всплывают какие-то мелочи, детали, а главного не осталось в памяти, как она вообще смогла это пережить. Сбежалось множество загорелых людей, целая толпа, видимо, там рядом был палаточный лагерь. Помнит, что первым появился из кустов рослый молодой парень со спиннингом, и потом долго снились его синие шорты с крупной железной пуговицей на поясе. Виталика понесли какие-то мужики... Увели ее от воды, посадили на горячий песок прямо на санцепеке. Ее знобило, на жаре стало холодно. Кто-то привел милиционера, потом приехала скорая. Потом ее куда-то вели, бесконечно, крепко держа под руки с двух сторон. Оказалось, в деревню там отделение милиции было, в сказочной избушке с наличниками, а рядом у забора стоял коноречно-желтый уазик с синей полосой. В полисаднике спала крупная рыжая дворняга. Ей Тамара отдала раскисшие бутерброды и долго гладила ее, припеченный солнцем бок, согревалась. Ее завели внутри дома, посадили на прохладную лавочку, теперь стало жарко. Сказали, что Виталик уж точно умер, потому что приехал врач из района и подтвердил. Тамара все отказывалась звонить Зоя Андреевне не сразу вспомнила телефон. Долго-долго тянулось время, к вечеру опять стало холодно, знобило, на лавке было жестко. Наконец приехала Лена со своим бессловесным «Светой» и спросила, почему Тамара в такой жуткой панаме. Потом они вернулись домой ждать катафалк Пришла Наташкина мама помочь, и Рита. Забрали Люсю, примчалась из Москвы сама Наташка. Оказалось, что ничего не нужно, все уже устроили, и никто не собирался вести Виталика к Тамаре. Поминки были на той квартире родительской. На похоронах Зоя Андреевна побоялась прогнать нищенок, которые привязались на кладбище, и так получилось, что Тамара вошла и села за стол вместе с ними. И все это произошло так быстро, а не успела оглянуться, и вот уже опять никого нет вокруг. И даже странно было, что ходит по квартире какая-то маленькая девочка. Тамара Викторовна действительно считала, что должна была остаться совсем одна, а Люси — это какое-то недоразумение. Наташа звонила каждый день, присылала то маму, то сестру. Рита варила ей еду и ругалась. Костерила чертову судьбу, дурацкую работу, пацанов своих, неслухов, Виталькиных родственников. Говорила, говорила, пыталась растормошить. Тамара же молча сидела на кухне или в комнате, с трудом заставляя себя встать, ходить и что-то делать. Даже девочку в ясельке отводила утром другая соседка, пенсионерка. Подняла ее, конечно, Люси, которая заболела скарлатиной и очень тяжело, поэтому пришлось жить дальше и лечить дочку, а теперь вот она выросла и сама стала мамой. Томка, догоняй. Она и догоняет. Но сейчас спешить не будет, потому что надо мальчика растить. Мама, куда ты мне опять эти плюшки? Нам тут сказали, что дает мэр подарок, где будет одеяло и разное другое, поэтому надо только поискать шапочку. У меня все в порядке. Оля отдает кроватку. Уже точно принесла и сара сарай помыла. Надо как-то забрать. Все, как окну не выйду. Несут кормить. Постараюсь позвонить вечером. Люся. Вадика она не любила. Ей и что он богатый и старше. Показаться с ним было не стыдно в любой компании, и все-таки она не одна, нужна кому-то. Так правильнее. Вадик вел с Люсей умные разговоры, она подбирала ему книги в библиотеке. Образование у него было два, техническое и экономическое, и фамилия под стать образованию многоярусная, как мамина этажерка. Все, что надо, было а любви нет. Сплошная показуха. Ольга ругалась. «Ты, Люська, полная дура. Зачем тебе любовь? Тебе семья нужна, ребенок, деньги». Гормональная, опять же, поддержка, а ты любовь. В 30 ты лет. Вот у меня была любовь. Так кто ж в двадцать, ну, ты сама знаешь. Теперь уж Вовк школьник. Теперь надо просто жизнь устроить, чтобы одной не остаться. Леся соглашалась. Ольга на фронтах устройства и переустройства личной жизни перебрала уже такое количество вариантов, что оно вот-вот должно было перейти в качество. Ее опыту, безусловно, можно было доверять. «Не будь ты такой сонный!» «Если надо, по скандаль!» «Пусть почувствует, что тебя такая ситуация не устраивает!» Люся как раз ситуация устраивала. вадик ее как-то уравновесил. Она перестала ссориться с матерью, записалась в бассейн, завела ресторанное платье. В общем, свежая струя. Так уже у Люси было, только не с мужчиной, а с работой. Мать всю жизнь ковырялась в своем архиве, что-то перепечатывала, переводила со своего маловостребованного французского. Сводила концы с концами. После перестройки половина маминых гуманитарных приятельниц перекочевали на рынки, да во всевозможные фирмы. Денег катастрофически не хватало. На обед жарили ставриду и мелкий минтай Люся ходила в старье. Мама на бухгалтера переучиваться не хотела и запрещала Люси, ссылаясь на то, что все еще образуется. После таких разговоров они только злились друг на друга больше. Рита сначала пыталась пристроить к своей продаже-перепродаже, но потом махнула рукой и подыскала репетиторство по русскому языку. Тамара Викторовна подростков боялась и общаться с ними совсем не умела, зато она умела быстро и без ошибок писать школьные сочинения. В результате тот самый первый ученик под отцовским ремнем выучил их наизусть вместе со знаками препинания и на выпускном экзамене получил аж четверку. Потом появился еще кто-то, потом Рита принесла газету рекламный вестник, пишу дипломы, курсовые работы, рефераты. «Ну, а вы, Том, разве не сможете так?» Ну и началось. Мама тут же взяла в помощницы Люсю. Она лучше печатала, а сама подбирала цитаты и надиктовывала. Получалось очень быстро, благо доступ к литературе всегда был. Вот видишь, человек с высшим образованием всегда найдет достойный способ заработать себе на кусок хлеба. Ну да, вчера еще мать по вечерам перевязывала драный секонд-хенд, а сегодня уже вспомнила про свое образование. Но Люся, как всегда, временно воодушевилась, изображала деловую женщину, клиентов встречала при параде, помада туфельки костюмчик из белорусского трикотажа с искусственной чебурашкой на воротнике обшлагах